Глава 21 Сейчас его доспех был угольно-черного цвета, покрылся шипами и наростами, так что выглядел Рогда особенно страшно. Он повернулся и медленно пошел в нашу сторону. Наш план сработал, мы оказались лицом к лицу с Рогда, а ковары не смогут вовремя помочь ему. Теперь мы знаем, что не все они на его стороне. Осталось только обезвредить броню, прежде чем он нас убьет. «Поздравляю вас, смельчаки! Долго Гиганот оставался непобежденным!» Рогда наигранно поаплодировал, отчего арена наполнилась металлическим лязгом. «А ведь мы считали, что это невозможно, особенно для лесных жителей. Обычно за такой подвиг полагалась большая награда, но мне кажется, что вы немного сжульничали». Я попытался заговорить, но Рокдо тут же метнулся с невероятной скоростью и, преодолев 20 метров за секунду, схватил меня за горло и поднял над землей. Я болтался в его черной руке, как тряпка на ветру, хрипел и кашлял. Как назло, я растерялся и совсем позабыл хоть как-то защититься, используя Фиру. «Отпусти его! Это наше с тобой дело!» – вступился за меня Гро. «Наше дело? Да кто ты такой, чтобы у нас могли быть дела?» Искренне удивился владыка. «Верно, я не всех вас уничтожил, прихвостней этой выскочки Ниры». Нира была очень хорошей женщиной. Именно по этой причине я спас ее много лет назад. грогор медленно пошел в сторону Рогда, постепенно принимая свой естественный вид и убирая барьеры, которые скрывали его силу. Наш враг совсем не был готов к такому повороту событий. От неожиданности его пальцы разжались, и я упал на песок, с громким хрипом вдыхая пыльный воздух. «Все-таки ты еще жив!» Голос Рокда дрожал. Я начал приходить в норму и смог услышать Ки, который говорил, что владыка очень взволнован. «Я уже почти перестал надеяться на нашу встречу!» Мне было нестерпимо горько от мысли, что ты подох где-то от старости или сгинул по какой-нибудь другой жалкой причине. Но судьба милостива ко мне и привела тебя сюда, чтобы я смог отомстить по-настоящему». В голосе Рогда можно было услышать детский восторг. Ему было страшно, но вместе с тем радостно. Его мечта осуществилась, хотя он сам считал ее несбыточной. Наверняка он часто представлял, как терзает и убивает Грогора, но это были лишь мечты. А когда могущественный противник, когда-то победивший и унизивший его, оказался прямо в нескольких шагах, появились ощущения, которых в мечтах не было. Гро наконец-то выпрямился и расправил плечи. Его могучий рельефный торс выглядел очень странно для дикаря, потому все это время он ходил сутулой и съеженной. Теперь же он сиял от могущества, которое больше не было нужды скрывать. Тело заблестело наплывшими защитными полями, а в руках загорелись вены и жилы, готовые к выплеску огромных энергий. «Нет, я не подох», – спокойно ответил Гро мощным и чистым голосом. «Что-то не давало мне это сделать, и теперь я понял, что именно. Я не смогу умереть, пока не буду полностью уверен в том, что ты и все твои подхалимы уничтожены. Эти слова очень разозлили Рокда. Он с невероятной скоростью рванул к Грогору, но тот сумел среагировать и отбил удары полями сверхплотного воздуха. Тогда Владыка увеличил свои пальцы в несколько раз и раскалил их до температуры в несколько тысяч градусов. Его руки стали похожи на огромные когтистые лапы, и он принялся атаковать имя своего соперника. На трибунах началось замешательство многие ковары были сейчас здесь, но не все некоторые начали спешно уходить другие сразу же растворились в воздухе использовали камни для телепортации оставшиеся же взволнованно наблюдали за происходящим простые люди были охвачены ужасом им хотелось поскорее удалиться, но это удел свободных коих здесь очень мало несколько десятков имевших права людей сбежало еще нескольких отпустили хозяева которые по каким-то причинам сами не стали убегать. Остальные рабы были вынуждены превозмогать пребывание на трибунах, да еще получали трепку от некоторых хозяев за недостойное поведение. Тем временем я смог восстановить равновесие сил и начал думать, чем помочь своему другу. Но сделать это было очень сложно. Пока я приходил в себя, скорости и энергии битвы увеличились в десятки раз. Соперники со скоростью молнии перемещались по арене и в ее воздушном пространстве, поднимая тучи пыли и песка. В этом смерче я заметил, что Солд пытается вынести своего раненого отца с поля битвы и тащит его на себе вдоль шипастых стен. Готфенд пришел в себя и сильно стонал от каждого шага. Любое дуновение, мощный поток или всплеск из эпицентра битвы мог нанести им вред или отбросить на шипы, потому я сперва поспешил на помощь друзьям. Подбежав, я первым делом коснулся основания шеи Готфина, немного повлияв на кровоток. Он потерял сознание и обмяк. Затем я аккуратно поднял его с помощью фиры, стараясь одновременно вправить на место все вывихи, исправить и закрепить переломы. Солт удивленно смотрел на меня, но в глазах его было не только удивление. Я не понял, что именно, но чувствовал что-то нехорошее. В поднявшейся суматохе многие охранники и служители арены разбежались, но не все один из них все еще находился у одного из выходов с арены к которому мы направлялись он смотрел на самое зрелищное сражение за всю историю арены разинув рот но как только заметил нас то сразу же схватился за энергокопье когда он рассмотрел что тело готвина летит рядом со мной он выронил оружие и убежал спотыкаясь падая и плохо вписываясь в повороты я уложил готвина на одну из скамей Наложил тугие шины из уплотненного воздуха. Кей подсказывал, что шины будут существовать около получаса. Думаю, этого хватит. Посиди с ним, Солд. Когда все закончится, мы вылечим его. Не бойся, все будет хорошо, сказал я и помчался назад на арену, чтобы придумать, чем помочь, и при этом не мешать. Рогда яростно атаковал своими раскаленными когтями. Он так быстро махал руками, что едва ли обычный человек мог бы уследить за ними. Но Грогор вполне справлялся. Он уворачивался или парировал удары. Изредка попадал плазмой по груди или животу Рогду. Но толку от этого было немного. Слишком уж крепкая у него броня. Грогору нужно было время, чтобы разогреть плазму посильнее. И тогда, может быть, броня даст трещину. Но времени как раз ему и не хватало. Значит, мне нужно как-то отвлечь Рогда, чтобы Грос мог накопить силу для мощного удара. В конце концов... С одним из ударов он сможет присоединить к броне заветный элемент. От сильного трения защитных барьеров и раскаленной плазмы температура на арене поднялась до 100 градусов и продолжала расти. Промахиваясь друг по другу, либо отводя от себя удары, соперники рушили все вокруг себя. Часть трибун уже была в огне и больших дырах. Кое-кто из людей, не успевших скрыться, погиб или скоро умрет от жары и удушья. Ковары также пытались покинуть трибуны. Некоторые дрались между собой, но все равно отступали от надвигающегося жара. Готвин и Солд сейчас в относительной безопасности, в полуподземных помещениях. Так что я могу сосредоточиться на Рогда. Окутав себя защитным барьером, не проводящим тепло, я прокрался ближе к драке. А стекленевший песок в местах ударов или соприкосновений с плазмой хрустел и ломался под ногами. С каждым новым ударом трибун становилось все меньше, а арена становилась шире. Оставаясь на ногах, я вошел в хин и замедлил время для себя, чтобы получить возможность хотя бы разглядеть разбушевавшихся соперников. В попытке отвлечь внимание Рогда, я запустил в него несколько огненных шаров. Но даже попасть не смог. Не учел того, что замедлил время и скорость шаров оказалась ниже, чем я думал. И тогда я понял что у меня самого достаточно времени, чтобы сильно раскалить плазменный шар. Я остановился, сконцентрировался, создал плазменный шар из воздуха и принялся его нагревать. Температура шара быстро росла. И тут я столкнулся с проблемой. После 5000 градусов жар стал пробиваться сквозь мою защиту, а также начали плавиться песок и стены арены рядом со мной. Пришлось одновременно увеличивать защиту, Создавать такой же барьер вокруг плазменного шара, чтобы он не сжег город и продолжать раскалять шар. Это была очень непростая задача, мои силы начали стремительно иссякать от такой многозадачности. Зато теперь мне стало ясно, насколько запредельна мощь дерущихся соперников. Когда я почувствовал, что через несколько секунд не выдержу, и шар первым прикончит меня самого, то прицелился и запустил плазму прямо в голову рокта. На этот раз я все рассчитал точно. Шар был запущен в защитной оболочке, и она пропала в момент встречи с черным шлемом врага. Произошел сильный взрыв, сопровождаемый ослепительной вспышкой. Ощутив нестерпимый жар, я поспешил укрыться в одной из полуподвальных комнат, где оставались Готфин и Солд, чтобы закрыть их защитной пеленой. Грогер заметил, чем я занимался, потому что был ко мне лицом и тоже успел закрыться защитой. Ну а Рогда не ожидал коварного удара в спину. Взрыв не повредил броню, но высокая температура и 20 тысяч градусов смогла просочиться сквозь броню и обжечь хозяина. Не знаю, насколько сильным был ожог, но Рогда растерялся и потерял концентрацию. Мне хватило доли секунды, чтобы защитить друзей, вернуться и увидеть последствия своей дерзости. Грогер схватил Рогда за обе руки и сильно сжал их. Горячий воздух наполнился металлическим скрежетом. От высокой температуры броня стала немного мягче, и Грогору удалось немного сдавить наручи, добравшись тем самым до предплечья врага. Рогда взвыл от боли и рванулся назад, но хватка Гро была сильнее. Когти вновь превратились в обычные руки, Рогда начал метаться из стороны в сторону, пытаясь освободиться от тектонически мощной хватки соперника. После взрыва трибуны полностью растаяли, арена превратилась в вязкое стекло. Я ощущал сильный жар и с трудом сдерживал его защитной пеленой. Грогору тоже было не так уж легко, но он все глубже погружал пальцы в броню, причиняя сопернику сильную боль, одновременно извлекая из своего тела заготовленный кусочек чужеродного элемента с помощью фиры. Небольшой сгусток защитного поля медленно отделился от тела хозяина и поплыл в сторону Рогда. Тот заподозрил неладное и рванулся прочь изо всех сил. Его порыв был такой мощный, что они вместе с Гро кубарем покатились по бойцовскому ярусу, руша все постройки на своем пути. Догадавшись быстро вынести друзей подальше от арены, я воспарил в воздухе и полетел по следам разрушений, тяжело дыша, но мне стало легче после того, как я покинул раскаленную арену. Рогда и Грогор продолжали бороться, и на этот раз они уже били друг друга об землю, то взмывая высоко в небо, то падая вниз, словно речной орел, охотившийся на рыбу. Когда я их догнал, бой шел уже в торговом ярусе. Мне впервые показалось, что Грогор выглядит не очень хорошо. Его тело было обильно покрыто каплями пота, вся одежда была мокрая и местами опылена, потому что его защита начала пропускать тепло. Он по-прежнему не выпускал руки Рогда и пытался дотянуться до брони кусочком звездного элемента. Видя, что дело плохо, я немного запаниковал и бросился на помощь другу. Подобрался как можно ближе и попытался взять врага в телекинетические тиски, чтобы обездвижить, но это получилось лишь на секунду. Рогда оказался настолько силен, что когда почувствовал дополнительное телекинетическое воздействие, тут же ответил таким же сопротивлением. Мои тиски рассыпались, и я закричал от боли в голове. Мой разум будто оказался вывернут наизнанку. «Не делай глупостей!» – услышал я сдавленный голос Грогора. Я вновь оказался оглушен. Боль постепенно стихала, и я смог разглядеть происходящее только через несколько десятков секунд. Похоже, противники потратили большую часть своих сил. Теперь они бились в рукопашную. Гро выпустил руки врага, потому что не смог больше его держать, заветный элемент парил в воздухе вокруг него. Рокда тоже устал, но продолжал не подпускать к себе парящий кусочек защитного поля. Пускай броня и восстанавливала его каждую секунду, но тратил силы он гораздо быстрее, чем получал. Вдруг он внезапно схватил Гро удушающим захватом, а потом с громким воплем отрастил острый шип на предплечье. Шип медленно проникал в защитную пелену Грогора и все-таки ранил его, оставив глубокую царапину на щеке и брови. Гро вскрикнул, но ловко вышел из захвата и сам устроил удушающий прием врагу. Руки Грогора воспылали фиолетовым пламенем, и сгусток энергии, окружавший метеоритный элемент, наконец-то приблизился к броне. Процесс слияния был готов начаться. Мне показалось, что сейчас все произойдет, и мы победим. Я затаил дыхание в ожидании развязки. И она стала весьма неожиданной. Рогда заорал чудовищным голосом и в отчаянной попытке вырваться выплеснул всю оставшуюся энергию. Взрыв был невероятно сильным, а кроме того, Рогда рефлекторно полностью покрылся острыми шипами и иглами. Защита Грогора оказалась разрушена. Шипы и иглы пронзили его тело насквозь во многих местах, а правая рука... Который он удерживал рогда, была почти оторвана. Пелена вокруг спасительного элемента потускнела, и он упал на землю. Взрывом были уничтожены все строения в радиусе 30 метров, а в центре, тяжело дыша, медленно поднимался с колен рогда. Я не сводил глаз с грогора. Его раны кровоточили, рука болталась, а свет в глазах быстро тускнел. Я оцепенел от ужаса и не мог поверить своим глазам. Такое не должно было случиться. Тем временем Рогда стремительно восстанавливался. Его броня остывала, меняя цвет со светло-голубого на темно-синий, а потом переходя в черный. Помятые предплечья принимали исходную форму. Он подошел к угасающему Грогору, схватил правой рукой за горло и поднял его над собой. «Наконец-то справедливость восторжествовала! Тиран получил наказание!» «Ха-ха-ха-ха!» Рокда засмеялся и швырнул Грокора в груду обломков на краю воронки от взрыва. Потом подошел, схватил за ногу и бросил на землю перед собой. «Ты глупое животное! Тебе незаслуженно подарили невообразимую силу, но ты не смог ею воспользоваться. Не знаю, чем ты занимался все эти годы, но ты жалок и слаб. Именно поэтому, не ты...» «А я должен править людьми! Ты не способен на это и никогда не будешь!» Я все еще не мог шевелиться. Слезы катились по щекам, а руки тряслись, словно от холода. Грогор все это время, не отрываясь, смотрел на меня. Потом медленно перевел взгляд на Рогда. «Я не собирался править!» Его голос был тихим. Речь давалась очень тяжело. «Я собирался не позволить править тебе!» Рогда снова жутко разозлился от слов соперника. Он захрипел и, превратив правую руку в острое лезвие, одним взмахом отсек Грогору голову. Она покатилась по земле, оставляя за собой кровавый след. Я обезумел от горя и ужаса. Метнулся к лежащему на земле сгустку уплотненного воздуха, который рассеялся сразу же после того, как Грогор перестал дышать. Я схватил его и с истеричным воплем бросился на врага. Он легко остановил меня и поднял воздух перед собой с помощью телекинеза. А ты кто? Кажется, я тебя где-то видел. Когда я потерял силы, то уже не мог удерживать маскировочное изменение лица. Мое имя ⁇ Илон! ⁇ прохрипел я, сжимая в кулаке звездный элемент. Что ты там прячешь от меня, Илон? ⁇ спросил Рогда. Мой кулак разжался, и кусочек звезды... Плавно прилетел в когтистую ладонь. «Что? Это же не отсюда!» Удивился Рогда. «Так вы хотели перегрузить броню? Вот это да! Конечно, я бы никогда не смог создать это чудесное творение!» Рогда постучал кулаком по шлему. «Но я смог разобраться в том, из чего оно состоит и как работает. Грогар смог соединить в едином полуразумном веществе Все химические элементы Тертуса. Чем их больше, тем больше сила. А теперь я чувствую, как броня сама тянется к этому незнакомому ей кусочку вселенной. Она хочет стать еще сильнее. А вы, два неудачника, поможете в этом и ей, и мне. Ха-ха-ха-ха. Рокдер расхохотался, а мои руки тряслись от гнева и отчаяния. Зная, что делаю это в последний раз, я завопил и с зажженными в руках плазменными шарами побежал на Рогда. Но он даже голову не повернул в мою сторону. Рядом с ним зажегся небольшой огненный шар и со скоростью молнии полетел мне навстречу. Я почувствовал жгучую боль в груди. Огненный шар прошел сквозь меня, частично задев сердце. Тьма быстро сковала мое тело, проникла в голову и затмила зрение. Упав на колени, я начал валиться вперед, но не встретил земли. Я умер до того, как мое тело рухнуло в грязь торгового яруса. Я падал во тьму, в пустоту, в сон, который никогда не закончится.